Торжество над англичанами Я уже рассказывал вам, друзья мои, как я восторжествовал над англичанами в охоте над лисицей. Я преследовал это животное с такой яростью, что даже перегнал дрессированных собак, и они от меня отстали. Догнав же лисицу, я без жалости зарубил ее саблей. Вам, может быть, показалось, что я слишком распространялся о таком ничтожном, по-видимому, событии, Но я должен вам сказать, что спорт дает нам такие ощущения, какие не может нам дать даже война. На войне вам приходится делить лавры с вашим полком и армией, а в спорте вы и побеждаете, и наслаждаетесь вашей победой один, и в этом главная прелесть спорта. Англичане в этом отношении имеют над нами преимущество. Спорт у них чрезвычайно развит. Некоторые объясняют это тем, что англичане более богаты или более ленивы, чем мы. Но я вам, друзья мои, скажу, что весь английский народ предан спорту. В этом я убедился в бытность мою в Англии. Спорт там захватывает всех и каждого. Лошадиные скачки, петушьи бои, травля крыс с собаками особого рода, драка на палках — все это такие зрелища, ради которых англичане готовы забыть самого императора Наполеона и всю его славу. Я могу вам рассказать много кое-чего об английском спорте. Изучал я разные виды спорта в то время, когда мне случалось гостить у лорда Рофтона. Хотя формально я и был свободен, но прошло несколько месяцев прежде, нежели я мог отправиться во Францию. Все это время я прогостил у доброго лорда Рофтона в его красивом доме в Гайкомбе, на самом севере Дартмура. Лорд Рофтон присутствовал при моем аресте полиции около Принцтауна. Он почувствовал ко мне симпатии, это вполне естественно, друзья мои. Если бы я, живя во Франции, встретил храброго солдата без друзей и знакомых, то я поступил бы точно так же, как лорд Рофтом. Одним словом, он взял меня в свой дом, одевал, кормил и обращался как со своим братом. Вообще, я должен сказать про англичан, что они были всегда честными врагами. Взять хотя бы Пиренейский полуостров. Бывало, подъедешь к испанским караулам, а они направляют на вас мушкеты. «Подъедешь к англичанам — совсем другое дело. Они не мушкеты на вас направляют, а свои фляжки с водкой». Но из всего этого благородного народа никто не мог сравняться с этим удивительным благородным милордом, рука которого не оскудевала в благотворениях к врагу, находящемуся в несчастье. «Ах, одно название «Гайкомба» вызывает во мне восхитительные воспоминания о спорте. Я точно вижу перед собой низкий кирпичный дом». у входа каменные столбы, внутри тепло и уютно. Надо вам сказать, что этот самый лорд Рофтон был отчаянный спортсмен. Таковы же были все его окружающие. Но, несмотря на это, я могу вас порадовать. Я со славой поддерживал честь Франции. Во всех видах спорта я не отставал от других, а в некоторых даже торжествовал. Так, например, перед домом был лес, в котором водились фазаны. Лорд Рофтон любил время от времени убивать этих птиц. Делалось это так. Лорд Рофтон посылал в лес слуг, которые пугали фазанов и выгоняли их из леса. Лорд Рофтон и его друзья стояли на поляне и стреляли птицу в то время, когда она пролетала у них над головой. Но я оказался похитрее англичан. Изучив привычки фазанов, я прокрался однажды вечером в лес и, пользуясь тем, что фазаны сидели на деревьях и спали, перестрелял их чертову уйму. Ни одного выстрела у меня не пропало даром. Но на выстрелы прибежал сторож и стал меня умолять, грубо и так знаете по-английски, чтобы я пощадил тех фазанов, которые еще остались в живых. Я забрал одиннадцать фазанов и преподнес их сюрпризом лорду Рофтону за ужином. Он был восхищен мною до такой степени, что стал хохотать. И хохотал он, друзья мои, до слез. Наконец он воскликнул «Ей-богу, Жерар, вы меня когда-нибудь уморите!» Он всегда повторял эту фразу в тех случаях, когда я отличался в каком-нибудь английском спорте. Его приводили в восторг мои способности. Летом англичане играют в игру, называемую крикет. Игру эту я также изучил. Старший садовник Рот отлично играл в крикет. Сам лорд Рофтон считался тоже хорошим игроком. Перед домом была небольшая лужайка, и там-то Рот стал меня обучать игре. Доложу вам, что это приприятная забава. Она точно выдумана для храбрых и неустрашимых воинов. Крикет, друзья мои, заключается в том, что каждый играющий старается поразить противника тяжелым деревянным шаром. А для защиты от этого шара у вас нет ничего, кроме небольшой деревянной палочки. Три палки, воткнутые в землю, указывают предел, дальше которого вы не имеете права отступать. Да, друзья мои, эта игра не для детей». это игра не для детей. Даже я, несмотря на всю свою неустрашимость, несмотря на девять компаний, почувствовал страх, когда мимо меня просвистал в первый раз шар. Он пролетел так быстро, что я не успел поднять палку, чтобы защититься от него. Но, к счастью, шар пролетел мимо и вышиб деревянные палки, указывавшие на границу. Теперь настал мой черед нападать, а роду защищаться. Еще в детстве своем, в Гасконе, я умел хорошо бросать камни». Я не сомневался, что мне удастся попасть шаром в этого храброго англичанина. С криком я шагнул вперед и запустил в него шар. Я наметил ему прямо в ребро, но он ловко махнул палочкой, и шар отлетел высоко в воздух. Лорд Роффтон захлопал в ладоши и закричал «Браво!». Садовник бросил шар в меня, но я опять увернулся. Взял я шар и наметился. На этот раз шар пролетел над головой рода, и мне показалось, что последний побледнел. но он все-таки продолжал сражаться. О, этот садовник был храбрец. И, наконец, друзья мои, час моего торжества настал. Садовник был одет в красный жилет, и в этот-то жилет я и нацеливался. Цель была взята так верно, что вы прямо бы сказали, что это нацелился не гусар, а артиллерист. С отчаянным криком, с криком храбреца, признающего свое поражение, англичанин упал на деревянные колья, воткнутые в землю, и громко застонал. «Но, друзья мои, какой же жестокий человек оказался этот английский милорд!» «Вместо того, чтобы прийти на помощь своему верному слуге, он громко хохотал, держась за живот!» «Я, торжествующий победитель, бросился бедняге на помощь, поднял его с земли, расцеловал и стал говорить ему слова утешения и похвалы. Бедняга страшно мучился и не мог даже стоять, выпрямившись. Но он был честен и откровенно признал, что я не случайно победил его». Он то и дело обращался к своему хозяину и повторял, «О, лорд он это сделал нарочно! Он это сделал нарочно!» «Да, друзья мои, знаменитая эта игра, крикет. Мне хотелось поиграть в нее еще, но лорд Рофтон сказал мне, что сезон для крикета уже прошел, и мы не играли больше ни разу в эту игру. Вам, может быть, покажется странным, что я, старый больной старик, много говорю о таких пустяках». Но признаюсь вам, друзья мои, что я придаю этим пустякам много значения. Мне и старость-то становится переносить легче, когда я думаю о тех женщинах, которых я любил, и о тех мужчинах, которых я победил. Мне чрезвычайно приятно и теперь вспомнить о том, что мне сказал лорд рофтон когда он пять лет спустя после заключения мира приезжал в Париж. Он сказал мне, что мои успехи в английском спорте не позабыты. и что во всем Деваншире обо мне отзываются с похвалой и до сих пор. Особенно же, по словам лорда Рофтона, я прославился среди англичан моим боксерским состязанием с почтенным Бальдеком. Произошло это состязание таким образом. По вечерам в доме лорда Рофтона собиралось много спортсменов. Весь этот народ пил много вина, держал пари и толковал о лошадях и лисицах. Я очень хорошо помню эту компанию. Здесь были сэр барингтон Джек Лонтон из Барнстока, полковник Аддиссон, Джонни Миллер, лорд Садлер и мой противник, почтенный Бальдок. Все они были люди одной закваски. Любили выпить, пошубеть, подраться и поиграть в азартные игры. У всех у них были пристранные капризы и необыкновенные прихоти. Но, несмотря на все свои недостатки, все это были добрые, хотя и грубоватые ребята. Исключение составлял только этот Бальдек. Это был толстый человек, который очень хвастался своим умением боксировать. Однажды вечером он стал насмехаться над французами, говоря, что они ничего не понимают в спорте. Я рассердился и вызвал его на бой. — Вы говорите, что хорошо боксируете? Так не угодно ли вам помериться со мной силами, — сказал я. — Вы скажете, друзья мои, что это было с моей стороны безумно. — Согласен. Но я был молод, имел горячую кровь, и, кроме того, в этот вечер всеми нами было много выбида. Итак я решил показать этому хвостуну, что если мы, французы, и не знаем английских фокусов, то не уступим им в храбрости. Лорд Рофтон сперва не хотел позволить нам состязаться, но я стал настаивать. Вся компания мне рукоплескала, а некоторые одобрительно хлопали меня по плечу. «Нет-нет», — настаивал Лорд Рофтон, — «оставьте эту затею, Бальдек, он наш гость». «Это его дело», — ответил Бальдек. «Послушайте, Рофтон», — воскликнул лорд Садлер. «Мы наденем на них молли, тогда они не повредят друг другу». На то мы согласились. Я не знал сперва, что такое молли, но они оказались четырьмя большими пудингами из кожи. Эти молли похожи несколько на фехтовальные перчатки, но только они гораздо больше. Мы с Бальдеком сняли сюртуки и жилетки, а затем нам надели на руки эти молли. Стол с графинами и стаканами отодвинули в угол комнаты, и мы стали друг против друга. Лорд Садлер уселся в кресло, вынул часы, положил их на ладонь и произнес «Время!» «Должен вам признаться, друзья мои, что я почувствовал тут некоторую дрожь. Много раз я дрался на дуэли, но никогда не испытывал ничего подобного, да ну и понятно. С саблей или пистолетом в руке я чувствую себя как дома, но тут были обстоятельства совершенно исключительные». Я должен был бороться с этим англичанином и победить его, несмотря на то, что на руках моих были эти огромные пудинги. А самого лучшего своего оружия я был лишён в самом начале. Перед боем лорд Рофтон подошел ко мне и шепнул на ухо «Смотрите, Жерар, брыкаться нельзя». Это предупреждение меня чрезвычайно огорчило. На мне были легкие бальные башмаки, но бальдок был толст, и я уже рассчитывал несколькими хорошими ударами ноги обеспечить себе победу. Но раз это у англичан не принято, то ничего делать. В боксе, как и в фехтовании, есть свой этикет, которого надо придерживаться. И вот я стал осматривать своего противника и думать над тем, как мне его атаковать. Я заметил сразу же, что уши его велики и оттопырены. И я подумал, если мне только удастся схватить его за уши, он непременно очутится на полу. Я кинулся на англичанина, но эта проклятая перчатка мне страшно мешала. Бальдок бил меня, но я не обращал внимания и ухватил его за ухо. Два раза ухо ускользало от меня, но, наконец, я овладел им как следует, и Бальдок упал на пол. Я сел на него верхом и стал стукать его головой о паркет. «Боже мой! В какой восторг пришли эти храбрые англичане! Как они смеялись и рукоплескали! Как они меня гладили по спине!» «Я оставлю все деньги на француза!» — воскликнул лорд Садлер. «Он дерется неправильно!» — закричал мой противник, потирая свои красные уши. «В то время, когда я лежал на полу, он истязал меня!» «Вы сами хотели этого!» — холодно произнес лорд Рофтон. «Время!» — закричал лорд Садлер, и мы снова стали друг против друга. Бальдак был красен как рак. Его маленькие глазки стали свирепо как у бульдога. На лице его была написана ненависть, что же касается меня. То я себя держал весело и изящно. Французский дворянин сражается, но ненавидеть противника он не может. Я стал перед моим противником и поклонился ему, как кланяется на дуэлях. Этот поклон должен быть грациозен, вежлив и в то же время вызывающий. Я именно такой поклон и сделал, но прибавил к нему оттенок насмешливости, слегка пожав плечами. В этот момент он меня и ударил. Комната закружилась в моих глазах, и я упал на спину. Но я вскочил в ту же минуту и схватился с ним как следует. Я его хватал и за уши, и за волосы, и за нос. Та безумная радость, какая овладевает нами в сражении, охватила меня. Старый боевой клич запросился наружу, и я закричал «Да здравствует император!» И, крича таким образом, я направил свою голову прямо в живот противника. Он увернулся и защемил мою шею под мышку. Держа меня одной рукой, он стал мне наносить другой удары. Тогда я вцепился в его руку с зубами. Он застонал от боли и закричал во весь дух «Спасите меня, Рофтон! Спасите меня, говорю я вам, он меня мучает!» И меня оттащили от бальдыка Могу ли я забыть этот сладкий миг победы? Вокруг меня раздавался смех, приветствие, поздравления. Даже мой побежденный противник и тот не сердился на меня. Он подошел и пожал мне руку. Я же обнял его и поцеловал в обе щеки. Целые пять лет спустя лорд Рофтон говорил мне, что мой благородный образ действий в тот вечер остался свеж в памяти моих английских друзей. Сегодня вечером, однако, я хочу вам рассказать вовсе не о своих подвигах по части спорта. Я хочу вам рассказать о леди Джен Даккер и о странном приключении, которое произошло из-за неё. Леди Джен Дакер была родная сестра лорда Рофтона и жила в его доме. Полагаю, что до моего приезда она чувствовала себя одинокой. Это была красивая и изящная женщина, которая не имела ничего общего с окружающими ее. Впрочем, в таком же точно положении как она, находилось много других женщин в Англии в то время. Мужчины в Англии были тогда грубы, невоспитанные, с мужицкими ухватками и совершенно лишены светского лоска. Зато женщины там замечательно красивы и нежны. Таких женщин я нигде не видал. Что может быть общего у таких красавец с медведями и мужиками? Мы с Леди Джен были большими друзьями. Я не мог подражать этим деванширским джентльменам и пить после обеда бутылками портвейн. Поэтому я вставал из-за стола раньше других и уходил в гостиную к Леди Джен. Она играла на арфе, а я пел ей песни своей родины. Так я провел много вечеров. В эти сладкие мгновения я забывал о своем несчастном положении. А я был несчастен, друзья мои. Я с горечью думал о том, что храбрый конфланский полк остался без любимого и обожаемого вождя. Бедные солдаты, как-то они чувствуют себя без меня. Эти мысли мучили меня несказанно. Читая в английских газетах о том, какие чудные битвы происходят в Португалии и на границах Испании, я был готов рвать на себе волосы. Все это было для меня потеряно. О, зачем я попал в руки лорда Веллингтона? Из того, что я вам рассказал о леди Джен, вы можете догадаться о том, что случилось. Этьен Джерар очутился в обществе молодой и красивой женщины. Что это может значить для него? Что это может значить для нее? Но не мне, пленнику и гостю было помышлять об ухаживании за сестрой доброго хозяина. и Я был скромен. Я старался сдерживать свои чувства и не подавал леди Джен никаких надежд. Впрочем, боюсь, что временами я выдавал себя. Когда язык безмолвствует, делаются красноречивыми глаза. Когда я переворачивал листы нотных тетрадей, пальцы мои дрожали, и она, конечно, понимала мою тайну. Но это была поистине удивительная женщина. О, в этих случаях женщины бесподобно умеют обманывать и притворяться. Женщины обнаруживают при этом гений». «Если бы я не догадался сам, что леди Джен ко мне неравнодушна, то я мог бы предположить, что мое присутствие для нее совершенно безразлично. Она делала вид, будто забывает о моем существовании. Целые часы она проводила погруженную в сладкую меланхолию и точно уходила куда-то. Я же в то время любовался ее бледным лицом и чудными кудрями и волновался мыслью о том, что произвожу на нее такое сильное впечатление». Когда я заговаривал с нею, она вздрагивала и глядела на меня притворно изумленными глазами, точно удивляясь тому, как это я очутился около нее. О, сколько раз мне хотелось броситься к ее ногам, поцеловать ее белоснежную ручку и сказать ей, «Дорогая моя, я проник в вашу тайну, я знаю, что вы неравнодушны к одному бедному изгнаннику и страдаете от этого, но уверяю вас, что я свято сохраню ваш секрет и никогда не злоупотреблю вашими чувствами». Но я не мог этого сделать, я не был ей ровней, я был жалким изгнанником, сыном враждебной страны, и на мои уста была наложена печать молчания. Я старался подражать ей, я притворялся равнодушным и безразличным. Но в то же время, как вы можете легко понять, я пользовался всяким случаем, чтобы услужить ей. Однажды утром леди Джен отправилась в своем фаэтоне в Окчингтон. Спустя некоторое время я отправился гулять и направился тоже к Окчемктону. Я надеялся встретить возвращающуюся красавицу. Начиналась зима. По обе стороны дороги склоняли листья к земле кустики увядшего папоротника. Неприятное место это Дартмур, дикое и пустынное. эта страна ветров и туманов. Идя по этой пустынной дороге, я думал, совсем неудивительно, что англичане страдают от сплина. У меня самого на сердце стало тяжело. Я сел на камень около дороги и окинул взором унылый вид, растелавшийся передо мной. Душа моя была полна тревоги и недобрых предчувствий. Ах, как скучно было в этой английской пустыне. Но вдруг, взглянув вперед на дорогу, я увидел нечто, что вышибло из моей головы все мысли. Я вскочил с камня и издал громкое восклицание. Мною овладели изумление и гнев. На повороте дороги показался Фаэтон. «Пони мчался во весь дух. В экипаже сидела та самая дама, встречать которую я вышел. Она настегивала лошадь. Вид у нее был такой, словно она спасается от угрожающей ей опасности. При этом она ежесекундно оборачивалась назад. Так как дорога в этом месте делала крутой поворот, то мне не было видно, чего испугалась леди Джен. Не зная, что и думать, я бросился вперед, спеша к ней на помощь. Через мгновение я увидал и того, кто преследовал красавицу». Это был господин в красном сюртуке. Такие сюртуки английские джентльмены надевают, когда охотятся на лисиц. Сидя на большой серой лошади, он скакал во весь опор точно на гонке. Великолепный конь быстро нагнал фаэтон, и я видел, как всадник нагнулся и схватил пони под усцы. И мгновенно между ним и ею завязался оживленный разговор. Он горячо что-то говорил, наклоняясь к ней, а она отодвигалась от него. Было ясно, что она боялась его и ненавидела. Как вы догадываетесь, друзья мои, это была не такая картина, которую я мог бы созерцать безмолвно и терпеливо. Сердце запрыгало в моей груди, я радовался, что наконец-то судьба мне дает возможность оказать леди Джен серьезную услугу. И я побежал к Фаэтону. О, боже мой, как я бежал! Наконец я достиг цели, я задыхался и совсем не мог говорить. Англичанин рассеянно взглянул на меня. У него были настоящие британские голубые глаза, но он глядел на меня и не видал ничего. Он слишком был занят разговором. Мне он не сказал ни слова, молчала и леди. Теперь леди Джан сидела, откинувшись назад, и ее прекрасное бледное лицо было устремлено на англичанина. Этот собеседник был красивый малый, высокий, сильный и загорелый. Я взглянул на него, и душа моя была охвачена ревностью». Англичанин говорил что-то тихо и быстро Англичане, когда волнуются, всегда говорят так «Я говорил вам, Дженни, что я вас люблю, только вас одну я люблю, верьте мне», — расслышал я «Не сердитесь, Дженни, кто старая помянет, тому глаз вон» «Ну, Дженни, так ли я говорю? Скажите, что вы более не сердитесь» «О нет, Джордж, никогда, никогда!» — воскликнула она Красивое лицо незнакомца залилось ярким румянцем Он был взбешён «Так вы не можете простить меня, Дженни? Я не могу забыть прошлого. Клянусь Георгием, вы должны его забыть. Довольно, я умолял вас. Теперь я буду вам приказывать. У меня есть права, слышите ли вы?» И он схватил ее за руку. Дар слова наконец возвратился ко мне, и я произнес. «Сударыня, простите за вмешательство, но я осмеливаюсь вас спросить, не могу ли я быть вам в чем-нибудь полезным?» Но ни он, ни она не обратили на меня ни малейшего внимания. Точно я был не человек, а надоедливая муха». Они продолжали глядеть друг на друга. Англичанин повторил, «Я вам говорю, что у меня есть мои права. Я слишком долго ждал. Напрасно вы стараетесь запугать меня, Джордж. Вы должны подчиниться моей воле». «О нет, никогда!» «И это ваше последнее слово?» «Да, это мое последнее слово». англичанин издал свирепое восклицание и освободил руку леди джен очень хорошо милди мы еще посмотрим произнес он с бешенством и поворотил лошадь но я остановил его извините милостивый государь начал я англичанин свирепо глянул на меня и крикнул подите вы к черту и приспорив коня он во весь опор поскакал назад леди джен глядела ему вслед до тех пор пока он не скрылся я взглянул на нее Вместо того, чтобы хмуриться, она улыбалась. Затем она обернулась ко мне и подала мне руку. «Вы очень добры, полковник Жерар. Я уверена, что у вас намерения были самые добрые», — произнесла она. «Сударыня», — ответил я, — «если вы будете так любезны и сообщите мне имя и адрес этого господина, то я вам ручаюсь, что он вас не потревожит в другой раз». «О», — сказала леди Джен, — «я прошу вас не делать скандала». «Сударыня, я не могу забыться до такой степени, чтобы причинить вам хоть малейшую неприятность. Будьте уверены, что в этом деле не будет замешано ни одного женского имени. Этот господин послал меня к черту и тем самым освободил меня от необходимости придумывать предлог ссоры». Леди Джен сделалась очень серьезно и сказала мне, «Полковник Жерар, вы должны мне дать слово солдата и дворянина, что этому делу не будет дано вами дальнейшего хода». И, кроме того, обещайте мне не говорить брату ни слова о том, что вы здесь видели. Я требую от вас честного слова. — Если прикажете. — Очень хорошо. Вы мне обещали. Теперь садитесь рядом, и мы возвратимся в Гайкомп вместе. Дорогой я вам объясню эту историю. Но первое же слово, ею произнесенное, произвело на меня такое действие, будто я получил удар саблей. Этот господин... «Мой муж», — сказала леди Джен. «Ваш муж?» Леди Джен удивилась моему волнению и сказала, «А я думала, вам известно, что я замужем». «О, я не знал этого». «Господин, которого вы видели, мой муж, лорд Джордж Даккер. Замуж я вышла два года тому назад. О том, как он меня обидел, я говорить не стану, в этом нет надобности. Я рассталась с ним и нашла себе убежище в доме брата. До сих пор, то есть до нынешнего дня, муж оставлял меня в покое. Что касается меня, я боюсь больше всего, как бы между мужем и братом не произошла дуэль. Мне прямо страшно подумать об этом. Поэтому я очень прошу вас не говорить лорду Рофтону о том, что у меня была встреча с мужем. «Если мой пистолет может освободить вас от преследований вашего...» — начал было я. Но она меня перебила. «О, нет, нет!» — воскликнула она. Об этом ничего и думать. Помните ваше обещание, полковник Джерар? Ни слова в гайкомбе о том, что вы видели. Ее муж! А я-то воображал, что это молодая вдова. И что за муж для такой женщины, для такой нежной голубки? Это не человек, грубое животное. И если бы она только позволила мне освободить ее от этого животного, я бы устроил ей развод так скоро и хорошо, как никто на свете. Но слово не воробей. Дал обещание, так надо его держать. И я сдержал свое обещание. На устах моих лежала печать молчания, между тем было получено известие, что через неделю меня отправят в Плимут и далее в Сен-Мало. Ввиду этого я не ожидал стать свидетелем дальнейших событий в этой семейной истории. Судьбе, однако, было угодно распорядиться иначе. Мне пришлось играть в этом деле приятную и почетную роль. Три дня спустя, после только что описанных событий, лорд Роффтон в сильнейшем волнении вбежал в мою комнату. Лицо его было бледно, и он, по-видимому, совершенно утратил обычное спокойствие. «Не видали ли вы леди Джен Дакар?» — спросил он. Я ответил, что видел леди Джен тотчас после завтрака. Теперь же был полдень. «Клянусь небом, тут вышла какая-то мерзость!» — воскликнул мой бедный друг и как безумный забегал по комнате. «Сейчас ко мне приходил управляющий и сказал, что по Тавистокской дороге промчался во весь опор запряжённый парой лошадей экипаж. Когда экипаж проезжал мимо кузницы, то кузнец слышал женский крик, кричали в карете, и в то же время Джен исчезла. Клянусь богом, что её, наверное, похитил негодяй Дакр». Лорд Рофтон сильно позвонил в колокольчик и с бешенством в голосе начал отдавать приказания вошедшему слуге. «Немедленно оседлать двух лошадей». «Полковник Джерар, захватите с собой пистолеты!» «Или Джен вернется не позже нынешнего вечера из Гравельханжера, или в Гайкомбе будет новый хозяин!» Через полчаса мы уже сидели на конях и мчались, как рыцари старых времен, освобождать плененную красавицу. Лорд Дакр жил близ Тавистока, и потому во всех домах, расположенных вдоль дороги в Тависток, и на заставах видели карету. Не было сомнения, что в карете находились леди Джен и ее муж». Пока мы ехали, лорд Рофтон успел не рассказать, что за особо этот человек, которого мы теперь преследуем. Своими скандальными подвигами он прославился на всю Англию. Он пил вино, развратничал, играл в карты и кости, просаживал деньги на скачках. Вообще не было худого дела, которым он не ославил бы себя, и имя его стало позорной кличкой во всем королевстве. Лорд Дакар, однако, был отпрыском древней и богатой фамилии, и когда он женился на красавице Джен Рофтон, многие выражали надежду, что он остепенится. И действительно, в течение нескольких месяцев он вел себя образцово, но затем опять все пошло по-старому. Дакар затеял какую-то пошлую и низменную любовную интрижку, чем и оскорбил нежное чувство красавицы жены. Она бежала из дома своего мужа и нашла приют у брата, Но вот теперь бедняжку леди Джен против ее воли вырвали из-под гостеприимного крова. «Скажите, друзья мои, может ли быть более благородный подвиг, чем тот, выполнение которого взяли на себя мы с лордом Рофтоном?» «Вот он, наконец, Гравельханжер!» — воскликнул лорд Рофтон, указывая вперед хлыстом. На зеленых склонах горы был построен красивый дом из красного кирпича и дерева. «О, англичане отлично строят свои деревенские дома!» «У ворот парка есть постоялый двор, и в нем мы оставим лошадей», — сказал лорд Рофт. «Я придерживался иного мнения. Наше дело правое, так почему же нам не въехать прямо на двор и не потребовать у злодея, чтобы он отдал нам похищенную им женщину?» Но я ошибался, ибо не знал одного обстоятельства. «Надо вам сказать, что англичане страшно боятся закона». Свои законы англичане сочиняют сами, но эти сочиняемые ими законы, входя в силу, превращаются в страшных тиранов, перед которыми трепещут храбрейшие. Сломать себе шею англичанин может без затруднений, только посмеиваться будет. Но нарушить закон он не смеет. Он трепещет и трусит. Пока мы шли по парку, лорд Рофтон объяснил мне, что в этом деле закон не на нашей стороне. «Лорд Дакар в качестве мужа имел право увести свою жену, тогда как мы, желая отнять ее, являлись в глазах законопреступниками и насильниками. А раз мы оказываемся разбойниками, то нам нельзя действовать открыто. Мы можем похитить леди Джен силою или хитростью, но так или иначе закон будет против нас». Все это мне объяснил мой друг в то время, как мы прокрадывались к кустам, росшим под окнами дома. Отсюда мы стали осматривать неприятельскую крепость, отыскивая слабые места. Нам хотелось установить сообщение с прекрасной пленницей, находившейся в этой крепости. Итак, мы с лордом Рофтоном сидели в кустах. В карманах наших пальто торчало по заряженному пистолету, а сердца наши были преисполнены решимости не возвращаться домой без леди Джен. Мы внимательно заглядывали в окна дома в надежде ее увидеть. Но никаких признаков ее присутствия здесь не было, да и вообще не видно было людей. Только по песчаной дороге перед подъездом виднелись глубокие следы колес кареты. Несомненно, они уже прибыли сюда. Сидя на корточках в лавровых кустах, мы держали шепотом военный совет. Но этот совет был прерван чрезвычайно неожиданно. Из дома вышел высокий белокурый человек. Рост у него был такой, что его смело можно было поставить флангом в гренадерской роте. Когда он обернул в нашу сторону свое загорелое лицо и голубые глаза, я сразу же признал в нем лорда Дакра. Широко шагая по песчаной дорожке, он направился прямо к тому месту, где мы находились. «Выходите-ка, канет закричал он. «Чего вы прячетесь в кустах? Вы дождетесь, что мой сторож всадит в вас пулю. Выходите живее!» Мы очутились в довольно щекотливом положении. Мой бедный друг встал весь красный. Я тоже вскочил и с достоинством поклонился лорду Дакру. «Эгги, да никак это француз!» — воскликнул он, не отвечая на мой поклон. «Я уже видел эту птицу один раз. А что касается вас, нет, то я предвидел, что вы будете преследовать меня по пятам и уже поджидал вас. Входите в дом, мы потолкуем». Этот красавец-великан был хозяином положения. Оказалось, что в то время, как мы хотели пробраться тайком, он видел нас и смеялся. Лорд Рофтон не говорил ни слова, он только хмурился и делал злые глаза. По этим признакам я видел, что собирается буря. Лорд Дакр направился к дому, а мы последовали за ним. Он ввел нас в салон с дубовыми панелями и закрыл дверь. Затем он дерзко оглядел меня с головы до ног. «Послушайте, Нед», — сказал он, обращаясь к лорду Рофтону. «Было время, когда семейные дела в английских домах улаживались без посторонних». «Какое дело этому иностранцу до вашей сестры и моей жены?» «Милостивый государь», — ответил я. «Позвольте вам указать, что здесь идет речь не только о сестре и жене. Я имею честь считать себя другом этой особы. Я хочу воспользоваться привилегией каждого дворянина. Эта привилегия состоит в том, чтобы защищать женщину от насилия. Мое же мнение о вас я могу вам выразить только жестом». И говоря таким образом, я бросил лорду Дакару в лицо перчатку, которую только что снял с руки. Он сделал шаг назад. На лице его появилась усмешка, а глаза сделались твердый и жесткий, как кремень. «Так вот, зачем вы привезли этого нахала, Нед?» — воскликнул он. «Но если вы находили дуэль неизбежной, то ведь могли бы выступить и сами!» «Я готов драться хоть сейчас!» — воскликнул лорд Рофтон. «Я к вашим услугам, но сперва я убью этого хвостуна-француза», — произнёс лорд Дакр. Он подошёл к боковому столу и открыл окованный медью ящик, говоря, «Или я, или этот человек выйдут ногами вперёд из этой комнаты». «Клянусь, что это будет так. Вам, нет я не желал бы вредить, но этого вашего офицеришку я пристрелю. Это так же верно, как то, что меня зовут Джордж Дакр». «Ну, милостивый государь, выбирайте пистолет и стреляйте в меня через стол. Пистолеты заряжены, цельтесь лучше и постарайтесь меня убить. Если вам это удастся, то ваше дело кончено, клянусь в этом богом». Напрасно лорд Рофтон требовал, чтобы Дакар дрался не со мною, а с ним. Я воспротивился этому. Во-первых, я хорошо помнил, что леди Джен приходила в ужас при мысли о дуэли между своим мужем и братом. а во-вторых, я твердо решил застрелить этого рослого милорда и освободить навсегда несчастную красавицу от его преследований. Лорду рофтану он неприятен, леди Джен тоже. И поэтому я, Этьен Жерар, их друг, должен был из благодарности за их доброту сделать им отдолжение, освободив их от неприятного человека. Да, впрочем, мне и выбора не было, потому что лорд Дакр жаждал всадить в меня пулю. Мы были с ним одних мыслей на этот счет. «Ибо и я горел желанием оказать ему это же самое маленькое одолжение». «Напрасно!» — лорд Рофтон спорил и ругался. «Дуэль должна была состояться!» Наконец лорд Рофтон воскликнул. «Ну хорошо. Если вам так уж непременно хочется драться не со мной, а с моим гостем, то пусть дуэль состоится завтра и при двух свидетелях. Но стреляться тут через стол — это не дуэль, а убийство». но мне так хочется!» — произнес лорд Даккер. и мне также, милостивый государь», — добавил я. «Но в таком случае я не желаю иметь никакого прикосновения к этой дуэли. Слушайте, Джордж, если вы убьете при такой обстановке полковника Жерара, то вам придется судиться по обвинению в убийстве, объявляя вам, что не желаю быть секундантом». «Милостивый государь», — сказал я, — «я готов драться и без секунданта». «Нет, это не годится», — воскликнул лорд Даккер. «Это противозаконно». «Ну, Нэт, не дурачьтесь, ведь мы все равно будем драться. Что вам за охота упрямиться? Все, что от вас требуется, это бросить на пол носовой платок». «Нет, я не желаю принимать в этом участие». «А если не желаете, то мы найдем такого человека, который пожелает», — произнес Даккер. И, закрыв скатертью лежавшей на столе пистолеты, он позвонил. Вошел слуга. «Попросите сюда полковника Беркли, он находится в бильярдной комнате», — сказал лорд Даккер. Минуту спустя в комнату вошел высокий худой англичанин с большими усами. Англичане любят гладко бриться, и усы у них чрезвычайная редкость. Потом я узнал, что в Англии усы носят только гвардейцы и гусары. Этот полковник Берклий служил в гвардии. Удивительно странный был этот полковник. Он имел вид утомленного и точно расслабленного человека. Он не шагал, а таскал за собой ноги. Во рту у него всегда торчала большая черная сигара, выглядывавшая из-под его огромных усов, как палка из куста. Он оглянул нас всех невозмутимым взором и нисколько не удивился, когда ему рассказали, в чем дело. «Очень хорошо, очень хорошо», — сказал он. «Полковник Беркли, я отказываюсь участвовать в этом деле», — воскликнул лорд Рофтон. «Имейте в виду, что без вас дуэль не может состояться, и, стало быть, вы несете ответственность за все последствия». Полковник Беркли оказался авторитетом в вопросах этого рода. Он вынул сигару изо рта и ленивым голосом, растягивая слова, объяснил, что дуэль при таких условиях не противоречит закону. «Обстоятельства не совсем обыкновенны, но назвать их совсем неправильными нельзя, лорд Рофтон», — сказал он. «Этот джентльмен дал удар перчаткой, а этот другой джентльмен получил удар. Дуэль является исходом из положения». «Время дуэли и условия зависят от лица, требующего удовлетворения». «Очень хорошо. Оскорбленный требует немедленной дуэли на этом же месте, через стол. Он вправе этого требовать. Я готов принять в этом ответственность на себя». Больше толковать было не о чем. Лорд Рофтон нахмурил брови, засунул руки в карманы рейтус и угрюмо уселся в угол комнаты. Полковник Беркли осмотрел пистолеты и положил их посредине стола. Лорд Дакар стоял на одном его конце, а я на другом. Между нами было только восемь футов блестящего красного дерева. Высокий полковник стал на коврик около камина и взял в левую руку платок. Сигару теперь он держал между двумя пальцами правой руки. — Когда я брошу на пол платок, вы возьмете пистолеты и каждый выстрелит, когда ему угодно, — проговорил он. «Готовы ли вы?» «Готовы», — ответили оба. Рука полковника разжалась, и платок упал на пол. Я наклонился быстро вперед и схватил пистолет, но стол, как я уже вам сказал, имел восемь футов в длину, и потому этот милорд, у которого были длинные руки, дотянулся до него скорее, чем я. Он выстрелил прежде, чем я успел выпрямиться, и только этому обстоятельству я и обязан тем, что остался жив. Если бы я стоял прямо, пуля пробила бы мне голову. Но она всего только задела мне волосы, так как я стоял наклонившись. Я поднял пистолет и готовился отправить англичанина на тот свет. Но в это время дверь отворилась, и кто-то обнял меня. Передо мной стояла леди Джен. На меня смотрело ее прекрасное взволнованное лицо. «Вы не выстрелите, полковник Джерар! Вы не выстрелите ради меня!» — вскричала она. Это недоразумение. Я вам говорю, что это недоразумение. Он лучший из мужей. Он чудный человек. Я никогда его не оставлю. И она схватилась рукой за пистолет. «Джен, Джен, поедемте со мной!» — воскликнул лорд Рофтон. «Вы не должны оставаться здесь. Поедемте!» «Все это чертовски неправильно!» — медленно произнес полковник беркли «Полковник Жерар, не стреляйте, умоляю вас. Если с ним что-нибудь случится, я умру», — сказала леди Джен. «Черт возьми, Дженни, не мешай ему стрелять», — промолвил наконец лорд Даккер, стоявший под моим пистолетом, как подобает настоящему мужчине. «Я не хочу, чтобы ему мешали. Пускай будет, что должно быть. В худшем случае я получу только то, что заслужил». Но мы успели обменяться с леди Джен быстрым взглядом, и она поняла, что ей не о чем беспокоиться. Она отняла руки от пистолета и произнесла, «Я вручаю жизнь моего мужа и мое собственное счастье полковнику Жерару». О, как хорошо знала меня эта восхитительная женщина! Я несколько мгновений стоял в нерешимости, причем пистолет был наведен на лорда Дакра. Он стоял спокойно, все мускулы его лица были неподвижны, голубые глаза по-прежнему выражали спокойствие и отвагу. «Стреляйте, милостивый государь!» крикнул полковник, продолжавший все время греться около камина. «Я тоже желаю, чтобы вы стреляли!» — подтвердил лорд Дакар. Услышав это, я решил им всем доказать, что жизнь лорда Дакра действительно находилась в моей полной власти. Я имел право удовлетворить свое самолюбие хоть в этом направлении, и я оглянулся, ища чего-нибудь подходящего. Полковник глядел на моего противника, ожидая, что он упадет мертвый. Ко мне он стоял боком. Сигара у него опять была во рту, и я заметил, что на сигаре было по крайней мере на дюйм пепла. Я поднял пистолет и выстрелил. «Позвольте мне стряхнуть с вашей сигары пепел, милостивый государь», — сказал я и поклонился полковнику с грацией, недоступной для этих островитян. Вышла при этом небольшая ошибка. Но виноват в ней был не я, а пистолет, в этом я совершенно уверен. Я прямо глазам своим не поверил. Я отстрелил не только пепел, но и большую часть сигары. Во рту полковника теперь торчало не более полудюйма. Стоя с этим остатком сигары во рту, полковник вытаращил на меня глаза. Я как сейчас его вижу. Его длинное худое лицо имело удивленное выражение, а глаза стали злыми. Затем он начал говорить. «И как он говорил...» Я не ошибался, говоря, что англичане вовсе не так флегматичны и молчаливы, как это думают. Их надо только уметь расшевелить». Этот полковник так воодушевился, что леди Джен зажала себе уши. «Ну-ну, полковник Беркли», — сурово произнес лорд Дакар, — «вы забываетесь. Здесь дама». Полковник как-то странно, не сгибаясь, поклонился. «Если леди Дакар будет так добра и выйдет из комнаты», — сказал он, — то я покажу этому маленькому проклятому французу, что я думаю о нем и об его обезьяньих фокусах. Я оказался великолепен в этот момент. На его я не обратил никакого внимания, а запомнил только, что он меня вызывает на дуэль. «Милостивый государь», — сказал я, — «я охотно приношу вам извинения за этот несчастный случай. Я должен был разрядить пистолет, в противном случае лорд Дакар мог почувствовать себя оскорбленным, и я этого опасался». Но стрелять в него мне было совершенно немыслимо после того, что сказала эта леди. Я искал прицела и, к несчастью, испортил вам сигару. Этого намерения у меня не было. Я хотел отстрелить только пепел. Меня подвел пистолет. Таково мое объяснение, милостивый государь. И если, выслушав его, вы продолжаете думать, что я вам должен дать удовлетворение, то я весь к вашим услугам. Я был очарователен в эту минуту. И неудивительно, что я покорил все сердца. Лорд Дакар приблизился ко мне и, пожимая мне руку, сказал, «Клянусь Георгием, сэр, но право я никогда не думал, что могу чувствовать по отношению к французу то, что чувствую сейчас. Вы человек и джентльмен. Большего сказать я не могу». Лорд Рофтон ничего не сказал, но его рукопожатие было красноречивее всяких слов. Даже полковник Беркли удостоил меня комплиментом и объявил, что не будет думать о злополучной сигаре. «А она...» О, если бы вы видели взгляд, которым она одарила меня. Если бы вы видели ее раскрасневшиеся личико, влажные глаза и дрожащие губы. Когда я думаю о леди Джен, она мне представляется именно такой, какой она была в эту минуту. Дакры оставляли меня обедать, но вы понимаете, что мне и лорду Рофтону было неудобно тогда остаться в Гравельконджере. Мы хорошо понимали, что примирившиеся супруги жаждут остаться наедине. Вы, надеюсь, понимаете, что случилось. Дакар действительно увез жену силой, но дорогой он убедил ее в искренности своего раскаяния, и, доехав до дому, они были снова любящими мужем и женой. И если Дакарам суждено было жить в мире, то, пожалуй, вышло к лучшему, что мне пришлось уехать. Зачем нарушать домашний мир? Положим, у меня были самые честные намерения, но одно мое присутствие, одна моя внешность могли смутить душевное спокойствие леди Джен. «Нет, нет, я должен был уехать отсюда. Даже ее просьбы, если бы она стала просить меня остаться, были бы бессильны удержать меня. Пять лет спустя я узнал, что из Дакров вышла примерная и счастливейшая семья, и что ни одно облако не обращало боли их жизни. И все-таки я скажу, что если бы Дакар заглянул в душу своей жены, если бы он мог заглянуть в ее душу. Но нет». «Я молчу, господа. Тайна женщины принадлежит ей одной, тем более, что она скрывала эту тайну даже от меня. Что теперь с нею, не знаю. Может быть, она давно погребена на каком-нибудь деванширском кладбище, и вместе с нею погребена тайна ее любви. Может быть, умерла не только она, но и эта вся веселая компания уже не существует. Но так или иначе...» Красивая леди Джен Дакар живет в воспоминаниях старого французского бригадира, состоящего на половинном пенсионе. Этот бригадир не забудет ее никогда.